Роман Саваровский. «Последний паладин». Том 7. Пролог. Холодный ветер блуждал по тускло освещенным коридорам, разнося пыль и запахи химикатов. Работающий преимущественно ночью персонал горной лаборатории еще спал, и помимо их храпа и свиста сквозняка можно было разобрать только стоны запертых в клетках животных и сонные вскрики безумных людей. Лишь в одном из бесчисленных коридоров можно было услышать нарастающее постукивание когтей по металлическому полу, что выбивалось из общей гармонии места, в котором нет ни входа, ни выхода. Единственный лифт, что связывал это место с поверхностью, стоял без движения уже 30 дней, и по плану должен простоять так еще столько же. Немолодой профессор, словивший бессонницу, брел в сортир, В лаборатории он трудился вот уже 60 лет, и потому его чуткий слух отреагировал на чуждый этому месту странный звук. Звук, которого он не слышал здесь ни разу. Профессор протёр сонные глаза и замер, чтобы убедиться, что ему не кажется. И как только он это сделал, странный звук пропал. «Эх, зарекался Женя истязать подопытных перед сном». «Мало того, что хрен уснёшь, так еще и мерещится всякое», — сплюнул профессор и потёр вспотевшую залысину. И ещё до того, как он опустил руку, его потная голова слетела с плеч и со шлепком размазалась об металлическую стену коридора. «Ах!» — брезгливо стряхнула слабая кровь, крупное черное существо, и, постукивая когтями, направилась дальше. Спустя две минуты источники народного звука добрался до спального крыла персонала. И храпеть там вскоре стало некому. Спустя еще десять минут холодный ветер разнес по пустым коридорам грохот ломающихся клеток и внезапно заработавшего лифта. По всей горной лаборатории тут же включились сирены, а с потолка начали падать изолирующие металлические перегородки, одна из которых стреском вонзилась в черное существо и разломилась под собственным весом. Отряхнул растрепавшуюся шорстку пушистый демон с перламутровыми вертикальными зрачками и, принюхавшись, направился в самую дальнюю комнату. Выбив по пути три массивных металлических двери, мохнатое существо с раздраженным рычанием вошло внутрь комнаты, где под светом тускло-серых стихийных ламп на кровати лежала женщина. Болезненно худая, бледная. Она тяжело дышала и беспокойно постановала в долгом сне. Сне, от которого женщину не могли пробудить ни воющие тревогой сирены, ни нарастающий запах гарри, ни вливающаяся ей в кровь черная жижа. Пушистый демон тут же перекусил капельницу и осторожно лизнул лицо страдающей женщины. Реакции никакой не было. Тогда черное существо взобралось на кровать, обхватило женщину своими лапами и, включив мурчало, издало гордое мря и исчезло из палаты вместе с пациенткой.